г л а Вот а в снова прошлое, вот снова ада стоит перед ним. Ее маленькие ладошки сжимали его кисти, а из больших глаз стекли огромные слезы. Изабель хотела увести ее, но ада не слушалась, и все крепче сжимала его руку. э н г е л ь сжимал ее в ответ, глаза ады расширились. И их изумрудный цвет, видимо, был природным другом всей их семьи. — Братик, — только и выдохнула она, — дядя Йозеф сказал, что ты обязательно поправишься, что на операции тебе стало плохо, и ты упал в обморок. Он сказал, что все будет хорошо. — Да и только не реви, — улыбнулся он и увидел, как слезы буквально брызнули из ее глаз, и сестра разлилась, как водонапорная башня. И только после этого он обратил внимание на стоявшую позади Изабель, Служанка была бледна, она смотрела на него, как на привидение, словно он был не давнишним гостем на их вилле, а чем-то совершенно иным, призраком или, может быть, даже чудовищем. Встретившись с ним взглядом, она быстро опустила глаза и снова молча потянула Аду к кровати, пытаясь успокоить. И хотя это у нее плохо получалось, но она не сдавалась, лишь бы не поднимать на него взгляд». Тут Энгель почувствовал, как острая боль ударила в голову. Он сжал зубы, лишь бы не закричать и не испугать сестренку. Но он почувствовал, как бледнеет его кожа. Чувствовал, как напрягались все мышцы. Боль шла волнами, каждый раз становляясь все сильнее и сильнее. Казалось, вот-вот его голова и взорвется. Вырвав руку, он ж а л ее в кулак и застонал. Больше он ничего не помнил. Он потерял сознание во второй раз. Когда он очнулся, то даже не открыл глаза. Боль не дала ему это сделать. Казалось, что горячий свинец положили под левое веко, поднять которое было просто невозможно. — Судорога? — Странно, — услышал он голос Йозефа Менгеле. — Операция не должна вызывать никаких судорог. «Что вы ему вкололи?» «Все, что вы прописали. У меня нет своих лекарств, только то, что привезли вы, доктор!» э н г е л ь услышал голос Изабель. «Но судороги не должны быть! Ни у одного из моих пациентов их не было!» Продолжал настаивать на своем доктор. «Значит, мне врет либо мой опыт, либо мне врете вы!» «Я ничего больше ему не давала!» «Ой, кажется, мой мальчик снова проснулся. Ну, малыш, как ты себя чувствуешь?» Обратился к нему доктор, вплотную нависнув над его лицом. Да так близко, что Энгель почувствовал запах баварской колбасы из его рта. «Голова болит», — тихо сказал Энгель. «И глаз...» Это пройдет. Все вообще прошло, ты знаешь, на удивление гладко. Ты лежи, тебе необходимо отдохнуть, а и з о б е л ь позаботится о тебе. Открыв правый глаз, Энгели посмотрел на Изабель. Все такая же бледная. Она так и не решилась посмотреть на него. Выбирая объектом то пол, то потолок, а то и доктора, который в спешке собирался уходить. Столько дел, столько дел, да еще эти проблемы с документами. Ох! «Ну неужели так сложно сделать мне паспорт?» «Боже мой, какая нервотрепка! Мне не дают спокойно работать!» Барматалон, поправляя одежду. Изабель молчала. Ее поведение было странным. Казалось, она вообще не понимает, где находится. Наконец, когда доктор ушел, она села с ним рядом и долго смотрела на стекло. э н г л и тоже молчал. он Почувствовал, что она хочет сказать ему что-то очень важное. — Твоя сестра очень напоминает мне мою дочь, Энгеле. Она была такой же маленькой, когда... — Фашисты убили ее, — тихо сказала она. — Я уверена, что ты очень умный и взрослый мальчик, и многое происходящее здесь тебе понятно. Так ведь? э н г е л и промолчал. «Я знала, что Йозеф Менгель страшный человек, но то, что он сделал, это выше всех зверств, что я видела. Если он сделает то же самое с Адой, я не переживу этого. Точнее, я не должна допустить этого. Вы поможете нам бежать?» Изабель улыбнулась. и, положив ему руку на лоб, сказала что-то на мягком испанском. — Да, вы сегодня уедете с дядюшкой Ильфом на машине для продуктов. Я знаю, ты его немножко побаиваешься, но поверь, у него очень доброе сердце, и он никогда не тронет ребенка. Это старый солдат, который привык воевать с мужчинами. — Сегодня? — Но когда? — Ночью. — Доктор сегодня отъедет в город, а вы поедете след за ним. — А ты? — А я останусь. — Но он убьет тебя. Либо догадается, что ты э, помогла нам, тебе нужно ехать с нами. — Ничего страшного. Она снова положила руку на его горячий лоб. — Поверь мне, нет ничего хуже той жизни, что я веду здесь. И доктор мне ничего страшнее предложить не сможет. — А а у вас все впереди. Вы должны жить, маленький сеньор. Вы будете очень умным мужчиной. Я вижу это по вашим спокойным глазам. Глазу. У меня сейчас один глаз. Поправил ее Энгель. У Изабель потекли слезы, и она прикрыла рот рукой. Энгель хотел помочь ей. Как-то успокоить, но все происходило так же, как и с Адой. Ей становилось только хуже, и слезы текли все обильнее. Что ж, они действительно были очень похожи. Но Изабель просчиталась. Непонятно как, но доктор узнал о том, что она решила сделать, и через день девушка умерла. А убивали ее медленно, выламывая сустав за суставом. Она кричала так, что стены подвала не смогли сдержать ее крик, беспомощно носившийся из угла в угол. Йозеф Менгеле был с ней до самого конца. Он давно привык уже быть рядом с криками. ну Будь то крики женские, мужские или же детские. Поэтому о г о н и я Изабель нисколько не отпугила его. Он что-то говорил, спрашивал, но слова Энгель расслышать не мог. Спустя еще один день Йозеф пришел к ним и, взяв за руку Аду, повел ее вниз. м е н г е л и ухватился за нее рукой, но озлобленный м е н г е л и с размаху ударил его по лицу. Отлетев к стене, мальчик стукнулся об нее головой и потерял сознание. Очнулся он уже вечером, когда а д и уже впрыснули в глаз химикат. Затем м е н г е л и не разрешил ей давать лекарства и наблюдал за процессом гниения глаза, постоянно что-то записывая. не обращая внимания ни на жалобы, ни на плач. Желто-красный глаз ады, который она постоянно терла, мешал ей спать. Лишь на третий день он удалил его, когда сестренка стала постоянно терять сознание от боли. Оставаясь возле нее, Энгель как мог пытался ей помочь. Но что он мог сделать? Если бы только он смог, он бы с радостью вырвал бы свой глаз и отдал его ей, лишь бы она не плакала и не спрашивала, почему она не видит левым глазом. Обнимая ее, прижимаясь к ней, он хотел забрать всю ее боль. Он чувствовал жар вокруг ее лица, он почти слился с ней. А затем пришел... Ильф и, молча, не говоря ни единого слова, вывез их с виллы и высадил в городе возле больницы, где их и подобрали доктора. Больше они его не видели, так как солдат, оставив их, не обронил ни единого слова. Но Энгеле, обнимавший заплаканную сестру, знал, это было лучше, чем оставаться и ждать своего смертного часа.